George Ogil. Бонами. По сосновому лесу на севере Канады бежал на лыжах человек. Он покачивался из стороны в сторону, и ноги его подгибались от усталости. Постепенно шаги его начали замедляться, и он чуть было совсем не остановился, но потом, с отчаянной лихорадочной энергией, сново устремился вперёд, напряжённо вглядываясь в бесконечную однообразную череду сосен. Он не делал привалов, и не отдыхал ни минуты. Если бы этого человека спросили, куда он так спешит, он ответил бы, что и сам не знает. А если бы его спросили, что он надеется увидеть впереди, он ответил бы с полной безнадёжностью: ничего. Но в действительности Он бежал от смерти. Их было пятеро. Они тащили лодку, которую сами сделали, тяжёлую, неуклюжую лодку, не стоившую затраченных на неё усилий. Их путешествие было кошмарно. Они попеременно то несли, то тащили лодку на буксире, и это длилось бесконечно долго. Потом случилась катастрофа. Человек так и не понял, что же произошло. Он помнил только то отвратительное чувство, которое возникло, когда он вдруг начал скользить вниз, прямо к бурлящей воде, чатая ещё ногами какую-нибудь опору. Затем он услышал громкое восклицание и виск высокий, пронзительный, словно женский. Очнулся он на берегу. В его руке был нож, чтобы освободиться. Он перерезал им верёвку, за которую тянул лодку. Он поискал глазами лодку, но её нигде не было. Только пенистая вода лизала окружающие скалы. Человек сел и заплакал. Таким страшно одиноким он себя почувствовал. Он мрачно подумал, что, пожалуй, лучше было бы утонуть, чем блуждать теперь по безлюдным просторам, голодным и безоружным. И он стремился вниз, с намерением броситься в воду. Но желание жить победило страх. Повернувшись спиной к реке, он вскарабкался на крутой берег и углубился в лес. Когда наступила ночь, он разжёг костёр, так как в шапке у него сохранились спички. и заснул возле огня, не замечая голода. Весь следующий день он продолжал идти, а ночью опять зажег костер. Сидя у костра, он жевал зеленые побеги сосны, чтобы заглушить муки голода, которые теперь донимали его. Впрочем, ему не так хотелось сейчас есть, как пить. Поняв это... Он пришел в бешенство, проклиная себя. Зачем он сделал такую глупость и убежал от реки? Он решил, что завтра предпримет такое же утомительное путешествие обратно, и с этими мыслями крепко заснул. Проснувшись, он увидел над собой морщинистое коричневое лицо старого индейца, который без улыбки смотрел на него. «Ну как?» спросил индейц. В ответ он ничего не мог сказать и отвернул голову, чувствуя какую-то болезненную благодарность. Подошли ещё два индейца и с любопытством уставились на него. Поднявшись с земли, он, шатаясь, дошёл с индейцами до того места, где находились их типи, переносные конической формы шалаши, крытые оленьими шкурами. Там его накормили, напоили и оставили наедине с невесёлыми мыслями. А мысли его опять и опять возвращались к той катастрофе на реке. Как это случилось? Кто был в этом виноват? Ведь он был впереди всех, когда они тащили лодку, Может быть, он шёл слишком близко к берегу. Может быть, товарищи в лодке кричали, предостерегая его, а он ничего не слыхал. Может быть, вдруг его мысли были прерваны чем-то стоном, донёсшимся с другой стороны жилища. Затем в тепи просунулась длинная серовато-бурая морда собаки. Вокруг морды, врезаясь в неё, был туго затянут ремень. В Индии часто очень жестоко обращаются со своими собаками, отучая их таким образом от воровства. Собака подползла к ногам человека. Это была смесь волка, шотландской овчарки и эскимосской собаки. Положив свой распухшую морду к нему на колени, она смотрела ему в лицо карими, затуманенными болью глазами. Брови человека нахмурились. Он достал свой нож и осторожно перерезал затянутый ремень. Хотел бы я надеть эту штуку на одного из твоих хозяев, когда он сам что-нибудь украдёт, гневно пробормотал он. Они не стоят того, чтобы держать собак. Ну, ты свободен, можешь идти. На следующий день индейцы снабдили человека пищей и одеялом. за которые он отдал свой большой нож, и объяснили ему, как добраться до ближайшего лагеря. И он снова отправился в путь. Через два дня он действительно наткнулся на лагерь траппера, охотника на пушного зверя, который принял его довольно дружелюбно. Там он пробыл целую неделю. С удивительной неожиданностью наступила зима, 3 дня дул северный ветер, и шёл мягкий рыхлый снег. Траппер с каждым днём становился всё мрачней и мрачней и наконец объявил, что гостю надо уходить. Иначе ему придётся остаться на всю зиму. Траппер дал ему лыжи и небольшой запас пищи, которого должно было хватить, чтобы добраться до посёлка на Красной реке. Однако как далеко находился этот посёлок траппер, не сказал. И человек на лыжах, с мешком, набитым пищей и одеялом за спиной, снова отправился в путь. Он шёл всё время на запад и скоро не мог бы даже сказать, сколько дней именно валось тех пор, как он покинул лагерь траппера. Ел он лишь столько, сколько было нужно, чтобы поддержать жизнь, потому что не знал, когда дойдёт до посёлка. Он понимал, что должен торопиться, торопиться во что бы то ни стало. Ноги его снова подгибались от усталости, а мешок на спине становился все тяжелее и тяжелее, хотя запас пищи в нем с каждым днем уменьшался. Стемнело. Человек остановился и разжег костер. Мороз крепчал. — Наверное, я замерзну сегодня ночью. Устало пробормотал он, лёжа под одеялом. Проснулся он от странного ощущения, как будто что-то тёплое и влажное лижет его лицо. Подняв ослабевшую руку, чтобы оттолкнуть это что-то, он почувствовал под пальцами лохматую, грубую шерсть. Тогда он приподнялся и повернул голову, Около него лежал, дрожа от радости, собака индейцев, та самая собака, с морды которой он срезал туго затянутый ремень. Она нашла его, единственного человека, приласкавшего её. Оставалось загадкой, как ей удалось проделать этот путь, поскольку одна её передняя лапа была привязана ремнём к шее, обычный способ, который применяют индейцы, чтобы собаки не убегали. Бедное животное на трёх ногах совершило такое длинное путешествие, а ведь большую часть пути ей пришлось бежать по свежевыпавшему рыхлому снегу, в который она всё время проваливалась. Человек, охваченный жалостью, отвязал собачью лапу, которая сильно распухла, и начал осторожно растирать её своим одеялом. "Ты не забыла меня", сказал он, "ты пришла". чтобы попытаться заплатить свой долг, не правда ли? Я уверен, что ты и сделала бы это скорее, чем кто-нибудь из людей. Чем же ты питалась все это время? Я думаю, что ничем, — добавил он, смотря на ее выступающие ребра. Человек разделил с собакой свой скудный завтрак и, вскинув на плечи мешок, Собрался опять идти на запад, но собака пошла по направлению на север-запад, всё время оборачиваясь через плечо. Когда же он не пошёл за ней, собака начала бегать вокруг него, с лаймы и визгом, как делают это овчарки, стараясь загнать какую-нибудь упрямую овцу. Человек понял её волнение. Увидав, что на неё обратили внимание, собака бросилась вперёд, И замелькала между деревьями, пробежав шагов 100, она остановилась, подняв больную лапу, ожидая, когда человек пойдёт следом. "Я думаю, ты умнее меня", сказал он, направляясь за так неожиданно появившимся проводником. К вечеру следующего дня собака привела его к посёлку. рассказывая эту историю приютившему его жителю посёлка, человек не мог нахвалиться собакой. Собеседник согласился с ним. Да. Она действительно была для вас бонами. Что такое бонами? спросил человек. Это значит хороший друг, объяснил его собеседник. Да. Эта собака хороший друг, с жаром сказал человек. Так собака Получил их свое имя — Бонами. Человек и собака были приветливо приняты обитателями поселка. И вновь прибывший, все время старался хоть чем-нибудь выразить свою благодарность за это. Он чинил крыши бревенчатых построек, заборы, делал все, что попросят. Однако его мирная жизнь была скоро нарушена. Недели через три... После того, как Бонами и его хозяин появились в посёлке, туда пришла небольшая группа индейцев с санями, нагруженными мехами, которые они хотели обменять на табак и чай. Сани тащили собаки, одна из них, запряжённая в сани впереди других, дорогой доставила индейцам очень много хлопот. Эта чистокровная эскимосская собака оказалась непослушным, упрямым животным. Она привыкла всегда быть второй в упряжке. А в этот раз я поставили головной, поэтому на пути к посёлку случились все несчастья, которые только могли произойти с санями и запряжёнными в них собаками. Сначала они сбились с дороги, затем две собаки подрались во время кормёжки и прежде чем их успели разнять, сильно покусали друг друга. Сани всё время проваливались в сугробы, и терпение невозмутимых индейцев истощилось. Всю дорогу они вспоминали пропавшую собаку, которая раньше была у них головной. Она всегда отлично работала. Это был сильный, послушный и чуткий пёс, никогда не дравшийся с другими собаками. Но он исчез в самом начале зимы. Видимо, его сводили волки, которые иногда уводят за собой одиноких собак. Вдруг собака, бывшая головной в упряжке, бросилась вперёд. Навстречу ей бежал пёс о котором всё время вспоминали индейцы. Это был Понами. Он подбежал к головной собаке, дружелюбно обнюхал её и побежал перед упряжкой, ведя за собой остальных собак. Как будто он был впряжён в сани вместе с ними. Изумлённые и восхищённые индейцы с громкими гортанными криками кинулись за санями. Вдруг, так же неожиданно, собака покинула место, которое она с гордостью заняла, И подбежала к стоявшему в отдалении человеку. Чувство привязанности к нему победило в ней все другие чувства. В ту же ночь встревоженный и расстроенный человек пришёл к приютившему его жителю посёлка. Мы должны уйти отсюда, банами и я, сказал человек. Почему? спросил удивлённый поселенец. Видите ли, тень дейцы Бонами, кажется, был раньше у них головным в упряжке. Теперь они хотят получить его обратно. Они говорят, что я украл у них собаку, и если не отдам ее им, они украдут ее у меня. А вы знаете, как они обращаются с собаками. Я не хочу рисковать ею. Мы должны уйти отсюда. Поселенец попытался отговорить его, но человек стоял на своем. Кроме того, с индейцами сейчас много собак, сказал он. И я боюсь, что бы они сам захочу уйти с ними. При этих словах лицо человека так изменилось, что поселенец перестал его отговаривать, дал ему сани и упряжь для одной собаки. Бон-ами запрягли. Я обязательно вернусь и заплачу вам за всё. Поверьте мне, сказал человек, пожимая руку поселенцу. Я верю, что вы это сделаете, друг мой, ответил тот. Вонами бодро потащил Саня вперёд. Скоро человек и собака исчезли в ночном мраке. Стояло уже лето, когда оба они вернулись в посёлок. Человек рассказал поселенцу, приютившему его зимой, что встретил партию золотых искателей, присоединингся к ней, и за полгода намыл немало золота. О, бо нам и принёс мне счастья, закончил он свой рассказ, лаская серовато-бурую голову собаки. На другой день, когда человек с собакой направился к реке, по которой должны были сплавляться его товарищи-золотоискатели, поселенец Нашёл у себя в комнате мешочек с небольшими кусочками и крупинками светло-жёлтого металла. Бонами и его хозяин подошли к утёсу, находившемуся в 30 километрах вниз по реке от посёлка. Здесь они расположились в ожидании лодки. Лодка с людьми появилась, и Бонами стал тревожно разглядывать её. Никогда ещё в жизни он не плавал на лодке. Когда на следующий день человек погрузил в лодку своё имущество, огорчение Бонами не знало пределов. "Иди, Бонами", сказал его хозяин, садясь в лодку. "Не бойся, тебе не сделают ничего плохого. Иди же сюда". Бонами неохотно послушался. Но когда лодку оттолкнули от берега, и он увидел, что полоска воды, отделявшая его от земли, становится всё шире, нервы его не выдержали. Виновато взглянув на хозяина, Бонами прыгнула обратно на берег. А лодка, подхваченная быстрым течением, понеслась вниз по реке. Бонами пока мог бежал вдоль берега. Но вскоре дорогу ему прекратил обвалившийся утес. Остановившись, пес жалобно визжал и беспомощно смотрел вслед удалявшейся лодки. Хозяин Бонами пришел почти в бешенство. Он просил товарища вернуться обратно, хотя отлично понимал, что сделать это невозможно. Течение было слишком быстрым. Он молил высадить его на берег, но вдоль берега не было ни одного места. где бы можно было причалить, не разбившись о утёс. Только к вечеру им удалось наконец найти удобное место и пристать к берегу. Товарищи согласились дать ему 3 дня на поиски бонами. К концу срока он вернулся назад уж старый, с растрёпанными волосами, с разбитым сердцем, но без собаки. Товарищи старались утешить и развеселить его, всё было напрасно. Когда лодка прибыла наконец в порт Маккентош, настроение у всех было отвратительное. Они высадились на берег, и тут к ним подошёл какой-то человек, который растягивая слова, спросил: "Никто из вас не терял собаку?" "Собаку!" воскликнул Бонами и побледнел. "Я вижу, что терял", сказал незнакомец. "Пойдёмте со мной, я вам покажу её". Она прибежала сюда несколько дней назад, очень истощённая. Видно проделала немалый путь. С тех пор она всё ждёт кого-то и ничего не ест. Думаю, она скоро погибнет, если не начнёт есть. Незнакомец повёл их к своему дому. Во дворе на кушке орогожи, повернувшись мордой к стене, лежал бонами. худой и грязный. Перед ним стояла нетронутая чашка с едой. "Бонами", позвал его хозяин. Неизвестно, откуда у собаки взялись силы, чтобы броситься к человеку. Когда их взаимный восторг несколько утих, Бонами принялся за еду. История собаки с странным именем Банами и её хозяйнине, который не расставался с ней ни днём, ни ночью в течение 7 лет, можно и сегодня услышать в порту Маккентош и посёлках вокруг него